Глава 9. Спустя несколько месяцев <смех> Глобальные перемены в королевстве демонов были очень значительны, но затрагивали они только высшие сословия сверхсильных существ. Что до простого народа, то перемена власти наверху их заботила едва ли, особенно если это касалось не демонов, а людей. Обычные смертные за всю свою жизнь могли не встретить ни одного представителя их расы, так что и говорить об этом было довольно скучно. Тем более сейчас, в это время. «Император обещал такие награды, что я сам хочу поехать попытать удачу. Ха-ха-ха! в столицу сейчас столько людей спешит, что у тебя денег даже на ночлежку не хватит. Даже если ты своего сына продашь, дня через три домой нищим голодранцам приедешь». В любой деревне, в любом селе или городе везде слышались одни и те же разговоры. В любом баре, везде, где можно было выпить и послушать сплетни, слышался всегда один и тот же разговор. не учитывая, насколько его сын бесполезен, он вернется уже дня через два. Рожа у него, кстати, неплохая, так что если хорошо продать, то, может, дней на пять денег хватит. Заткнитесь, ублюдки! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!» Даже на окраине империи людей все было так же. В простецком баре было много столов, где выпивали смертные. И даже тут все разговоры были только о предстоящем турнире, который организовывает имперская семья. «Все местные секты просто с ума посходили!» Три охотника сидели в углу и давились весьма мерзким пойлом, купленным на последние деньги. «Я в лесу на севере каждый год в это время охотился!» а теперь там даже ягод не собрать. Их чертовы ученики там все до черной земли вытоптали. Я, кстати, тоже давненько ничего поймать не мог. Эти ублюдки полжизни ничего не делали, сидели в своих пещерах и духовную силу наяривали, а теперь хлынули наружу, словно тараканы. Думаю, что если быстро станут чуть сильнее, то смогут перед императором выпендриться, а мы из-за них только страдаем. «Ты бы поаккуратнее других проклинал». шикнул на него слегка испугавшийся товарищ. «Да плевать! Я все равно скоро с голоду сдохну, если так и продолжится!» — ответил тот. «К тому же вряд ли кто-то из них нас услышит. Они все сейчас на горе короля духа топчут!» «Да, кстати, я тоже слышал!» — ввязался в разговор третий. «Секта двуххвостой змеи сильно облажалась!» «На горе короля духа — это их территория, которую они берегли для особых случаев. Говорили, там ей что-то из части их наследия. Но когда они захотели его забрать, то осознали, что их вещь уже прикарманил какой-то духовный зверь. Говорят, он настолько силен, что этот гегемон собрал все вассальные силы, чтобы с этим монстром справиться, обещая поделиться с ними собственным наследием». «Ха-ха-ха! То-то я думаю...» «Секта Багрового Камня опустела!» — хохотнул первый. «Так они все к Двухвостой Змее направились!» «Не только они!» — кивнул тот. «Секта Золотого Орла, секта Голубого Ветра тоже отправились туда!» «Разумеется! Расправитель региона всех созвал, они просто не могли отказаться!» — хмыкнул второй. «Сделают из них расходное мясо и кинут подачку тем, кто останется жить! Первый раз, что ли?» «Эй!» — ругнулся третий. «Хотя не думаю, что ты так уж не прав». «Хотите самое смешное?» спросил он, желая продолжить. «Я слышал, что туда направилась даже секта запечатанного духа», проговорил он. «Да ну!» тут же выпалил первый. «Они же были уничтожены, нет?» «Были, были», задумчиво кивнул второй. «Я тоже помню, как об этом на каждом углу шептались». «И правда», ухмыльнулся третий. «Не знаю, кому они там перешли дорогу, но разнесли их тогда очень жестоко». Говорят, что это сделали три соседних секты. Ведь сразу после уничтожения запечатанного духа они растянули к себе все их ресурсы, даже шахты забрали, поделив их между собой. "Разве это и не означает конец?" хмыкнул первый. "Их ученики разбрелись по сектам", продолжил третий. "Говорят, кто-то даже смог стать учеником двуххвостой змеи. Вот только были и те, кто никому не захотел присоединяться. Кучка изгоев, над которыми все смеются". «Раз они носят название разрушенной секты, то хотят ее восстановить?» — ухмыльнулся первый. «Это же смешно!» «Было бы!» — кивнул третий. «Вот только их глава не так проста, как кажется. Говорят, даже старейшины трех сект побаиваются с ней связываться». «Все равно это самоубийство!» — хмыкнул второй. «Носят имя секты, словно говорят, что хотят однажды вернуть то, что им принадлежало». Разве это не значит, что, войдя в Нагорье Короля Духа, три секты тут же их перебьют, чтобы этого не допустить?» «Поэтому это так интересно», — оскалился третий. «Но разве их смелость не похвальна?» «Или они просто идиоты», — снова хмыкнул второй. «Хотя какая разница?» «И правда», — усмехнулся тот. Обсуждая сплетни, давясь пойлом, они просто смеялись и делились мнениями, а затем их ушей коснулся негромкий, но очень отчетливый голос. как ее зовут. Этот голос был пронизывающим до костей. Настолько, что все трое одновременно вздрогнули, повернув головы в сторону его источника. Там, в отдалении от них, за одиноким столом сидел путник, которого они раньше не видели. Вернее, не так, они его не заметили. В боевом облачении, говорящим всем, что он духовный практик. Этот человек просто сидел в баре, нося на лице белую маску, закрывающую абсолютно все лицо. В ней даже прорезей для глаз не было. Эта небольшая вещь была простой, гладкой пластиной белого цвета, но буквально кричала другим, что человек за ней или сумасшедший чудик, с которым лучше не общаться, чтобы не заработать головной боли, или эксперт, который не желает, чтобы другие его распознали». А судя по мурашкам на теле, которые вызывал только звук его голоса, все трое могли поклясться, что в этом случае верно скорее последнее. «Как зовут ту, кто ведет учеников запечатанного духа?» Вновь задал вопрос незнакомец, и только сейчас они все осознали, что его голос могут слышать только они трое. Никто в этом здании, казалось, этого человека даже не видел. Шум мира вокруг них притупился, но они видели, как люди за соседним столом пьют и веселятся. Поднявшись с места, незнакомец в маске прошелся через весь зал, а когда остановился перед столиком трех, подрагивающих от страха мужиков, то просто достал из кармана целую жменю духовных камней и рассыпал их по столу. «Расскажи о ней все, что знаешь», — попросил он таким тоном, — который не терпел отрицательного ответа. «Да...» — промямлил тот, бросив один взгляд на камни и еще три вокруг себя, чтобы точно удостовериться, что никто в зале этого не видит. «Господин, я слишком маленький, я не могу знать ее имени». «Тогда говори все, что знаешь». «Да...» — снова повторил тот, нервно сглотнув подступивший горлу комок. «Я слышал...» что она была ученицей первого старейшины запечатанного духа», — невнятно говорил он, копаясь в собственной памяти. «А еще говорят, что у нее настолько рыжие волосы, что могут обжечь так же сильно, как пламя ее духовной силы». «Ясно», — просто ответил незнакомец. «Ты сказал на горье короля духа». «Да», — в третий раз протянул тот, с каждым мгновением вжимаясь в стул под ним еще сильнее. «Господин тоже хочет показаться там?» «Говорят, что секта Двухвостой Змеи идет на такие жертвы, потому что ее первый ученик может попасть в десятку гениев имперского турнира!» Начал лепетать он, стараясь быть полезным. «Чтобы это произошло, они готовы абсолютно на все. Если с вашей силой вы им поможете, то...» «Мне это не интересно, Оборвал его незнакомец. «Что насчет этого турнира? Есть что-то, что вы все еще не озвучили». Спросил он, окинув еще раз вздрогнувшую троицу. «Нет! Нет, господин!» Ответили первый и третий. А второй немного помедлил, не зная, важно это или нет. «Говори!» Тут же сказал незнакомец, заметив это колебание. «Говорят, что приз за первое место будет необычным!» Сказал он, боясь поднять взгляд на эту пустую маску. «Его держат в секрете. Все гадают. Что же получит победитель? Но... но...» переспросил незнакомец. «Но первый приз все равно достанется кому-то из молодых господ кланов-защитников», — протянул тот. «Четыре великих клана заберут себе первые четыре места, это не обсуждается. Так что нам все равно ничего не остается, кроме как гадать». «Ясно». Протянул тот, а затем убрал с их стола правую ладонь, на которую все это время опирался. Жадные глаза этой троицы скользнули по духовным камням на столе. «Один, два, три...» Каждый из них посчитал, там было девять камней первого уровня. Да это были огромные деньги для них. А затем, когда они осознали, что пялятся на камне слишком долго, то поняли еще кое-что. Незнакомец, который эти камни оставил, уже давно из этого здания исчез. Покинул трактир так же незаметно, как и появился.